Глава тридцатая. Вице-каналья. Направляясь к господину демопу старая графиня дрожала всем телом. Однако по дороге на ум ей пришло соображение, несколько ее успокоившее. По всей видимости, господин демопу не примет ее, поскольку час уже довольно поздний, поэтому она сможет ограничиться предупреждением швейцара о скором новом визите. В самом деле, было уже, наверное, около семи вечера, правда, еще не стемнело, но обычай обедать в 4 часа, распространившийся среди знатий, прерывал все дела до утра следующего дня. Графине Биарнской при всем ее пламенном желании повидать вице-канцлера стало легче при мысли, что она его не застанет. Вот оно, одно из распространенных противоречий человеческого разума, которые всем понятны, но не поддаются никакому объяснению. Итак, графиня ехала представиться, готовая к тому, что получит отворот поворот. Она припасла монету в три ливра, чтобы умаслить сербера и убедить его вписать ее имя в список тех, кто и спрашивает аудиенции. Подъехав к особняку, она увидела, что швейцар беседует с канцеляристом, который, похоже, отдает ему какое-то распоряжение она скромно ждала поодаль опасаясь как бы ее присутствие не помешало собеседникам однако завидев графиню сидевшую в наемной карете канцелярист удалился швейцар же подошел к карете и осведомился об имени просительницы о я знаю что вероятнее всего не буду иметь чести повидать его превосходительство сказала графиня «Тем не менее, сударня, отвечал швейцар, — «не откажите в любезности сообщить ваше имя». «Графиня Биарнская», — произнесла она. «Его превосходительство у себя», — раздалось в ответ. «Как?» — воскликнула графиня, не помня себя от изумления. «Его превосходительство у себя», — повторил швейцар, — «но, разумеется, не принимает». «Он примет ваше сиятельство», — был ответ. Графиня Биарнская вышла из кареты, сомневаясь, уж не сон ли все это. Швейцар дернул за шнурок, дважды звякнул колокольчик. На крыльце появился канцелярист, и швейцар жестом предложил графине войти. «Вам угодно видеть его превосходительство, сударыня?» — спросил канцелярист. «Сударь, я хотела просить его о такой милости, но не смела на нее надеяться. Благоволите следовать за мной, сударыня». «И об этом судейском отзываются так дурно?» — думала графиня, идя за канцелеристом. «Между тем вице-канцлер доступен в любое время, а это огромное достоинство. Как странно!» Она трепетала, воображая, что встретит человека неуступчивого, нелюбезного, ведь он обременен столькими обязанностями и делами, что иначе и быть не может». Господин Демобу в необъятном парике в черном бархатном кафтане работал в кабинете, двери которого были отворены. Входя, графиня быстро огляделась по сторонам и с удивлением обнаружила, что она единственная посетительница и в зеркалах не отражается ни одного лица, кроме ее собственного, да тощей желтой озабоченной физиономии канцлера. Канцелярист доложил о ее сиятельстве графине Биарнской. Господин демопу поднялся, не сгибая корпуса, и, прямой как жерть, прислонился к камину. Графиня Биарнская трижды, как положено, сделала ему реверанс. Затем, запинаясь, пролепетала несколько благодарственных слов. Дескать, она не надеялась на честь, не предполагала, что министр, столь обремененный делами, пожелает пожертвовать часами своего досуга, Господин Демупу возразил, что время драгоценно не только для министров, но и для подданных Его Величества. К тому же следует отличать людей, которых приводят к нему срочные дела. Для таких он всегда готов на всевозможные снисхождения. Графиня Биарнская снова заприседала в реверансах, после чего установилось принужденное молчание. Обмен любезностями кончился, пора было переходить к просьбам. Господин де Мопу ждал, поглаживая подбородок. «Ваше высокопревосходительство», — начала просительница, — «я осмелилась предстать перед вами, дабы смиренно поведать о важном деле, от которого зависит все мое состояние». Господин де Мопу слегка кивнул головой, что должно было означать «продолжайте». «Да будет вам известно, ваше превосходительство», — начала она, — «что все мое состояние, вернее, состояние моего сына, зависит от исхода тяжбы, которую я веду против семейства Солюс». Вице-канцлер по-прежнему поглаживал подбородок. Но я настолько наслышан о справедливости вашего превосходительства, что, зная об отношениях и даже дружбе, которая связывает вас с противной стороной, я ни минуты не колебалась в решении явиться к вам с мольбой выслушать меня». Слыша похвалы своей справедливости, господин Демопу не удержался от улыбки. Уж больно это было похоже на то, как полвека назад все превозносили евангельские добродетели Дюбуа. Примечание. Дюбуа Гийом, годы жизни 1656-1723, кардинал, министр в период регентства герцога Орлянского, в 1722 году первый министр, отличался распущенностью, лживостью, интриганством, алчностью, лихоимством. Конец примечания. «Вы правы, графиня», — отвечал он, — «я состою в дружбе с семейством Солюз, но вы правы и в том, что, приняв на себя обязанности вице-канцлера, я перестал руководствоваться соображениями дружбы. Поэтому я буду отвечать вам, отринув всякую предвзятость, как и подобает верховному блюстителю правосудия». «Да благословит небо ваше превосходительство!» — вскричала старая графиня. «Я рассмотрю ваше дело...» как обычный слуга закона», — продолжал канцлер. «За что я вам буду безмерно признательна? Ведь вы, ваше превосходительство, столь искушены в подобных вопросах. По-моему, ваше дело вскоре будет слушаться. На будущей неделе, ваше превосходительство. Чего же вы желаете, чтобы ваше превосходительство ознакомились с документами? Я с ними уже знаком». «И что же?» Трепеща сведомилась старая графиня. «Какое вы составили мнение, ваше превосходительство?» «О вашем деле?» «Да». «По-моему, тут нет ни малейшего повода для сомнений». «Сомнений в чем? В том, что я выиграю?» «Нет, в том, что проиграете». «Вы полагаете, ваше превосходительство, я проиграю тяжбу?» «Бесспорно проиграете. Могу дать вам совет». «Какой?» С последней надеждой спросила графиня. «Поскольку вам предстоят некоторые выплаты по окончании тяжбы и объявления решения...» «Ну, ну, вам следует приготовить надлежащую сумму». «Но, ваше превосходительство, тогда мы будем разорены». «Ваше сиятельство, вы же понимаете, правосудие не может принимать во внимание подобные доводы». «Однако, ваше превосходительство на свете есть помимо правосудия и милосердия». «Именно по этой причине графиня правосудие слепо». «И все-таки, ваше превосходительство, не откажите дать мне один совет». «О, разумеется, спрашивайте, о чем бы вы хотели со мной посоветоваться». «Нет ли какого-нибудь способа все уладить, добиться решения помягче?» «Вы не знакомы ни с кем из судей, рассматривающих ваше дело?» поинтересовался вице-канцлер. «Ни с кем». «Досадно. А вот господа де Салюс в добрых отношениях с тремя четвертями парламента». Графиня содрогнулась. «Имейте в виду, — продолжал вице-канцлер, — что, по сути дела, это ничего не меняет. Судьи не поддаются посторонним влияниям». Это также соответствовало истине, как справедливость канцлера и хваленные апостольские добродетели Дюбуа. Графиня была близка к обмороку. «В конце концов, — продолжал вице-канцлер, — при всей честности и неподкупности судья больше расположен к своему другу, чем к незнакомому человеку, особенно если право на стороне друга, а поскольку по всей справедливости ваше дело, сударыня, обречено на проигрыш, вы можете ждать для себя самых неприятных последствий». «Ваше превосходительство, вы говорите мне ужасные вещи!» «Что до меня, сударыня», — продолжал господин Демопу, — «можете верить, я воздержусь от вмешательства в дело, мне нечего посоветовать судьям, сам я не участвую в процессе, а посему могу говорить на эту тему». «Увы, ваше превосходительство, я и прежде кое о чем догадывалась», — вице-канцлер впился в просительницу маленькими серыми глазками. «Господа де Салюз живут в Париже, господа де Салюз водят знакомство со всеми судьями, а значит, нет предела их могуществу». «Прежде всего, потому что право на их стороне». «Какая мука слышать подобные слова от столь безупречного человека, как ваше превосходительство?» «Да, приходится вам это говорить, и тем не менее, с притворным добродушием возразил господин де Мопу, клянусь, «Я рад был бы оказаться вам полезен». Графиня вздрогнула. В словах, или во всяком случае в глазах вице-канцлера, ей почудилось нечто непонятное. Она подумала, что надо попытаться рассеять эту неясность, за которой, возможно, откроются какие-нибудь благоприятные обстоятельства. Вдобавок... — говорил тем временем господин Демупу. — Вы носите одно из знатнейших имен во Франции, и уже одно это служит для меня наилучшей рекомендацией. — Но это не помешает мне проиграть тяжбу, ваше превосходительство. — Что поделаешь, здесь я бессилен. — Ах, ваше превосходительство! — качая головой, вздохнула графиня. — До чего мы дожили? — — Вы как будто хотите сказать, сударыня, — улыбаясь заметил господин Демопу, — что в доброе старое время было лучше. — Увы, так оно и есть, ваше превосходительство, или, по крайней мере, так мне кажется, и я с упоением вспоминаю время, когда вы, простой королевский адвокат, произносили в парламенте великолепные речи, а я, в ту пору еще совсем молодая, с восторгом им аплодировала. Какой пыл! Какое красноречие, какая добродетель! Ах, господин канцлер, в те времена не было ни происков, ни покровительства. Тогда я выиграла бы свою тяжбу. Однако и тогда у нас была госпожа де Фаларис, которая, стоила регенту закрыть глаза, в тот же миг пыталась взять в руки бразды правления. Была и Сури, которая всюду совала нос в надежде чем-нибудь поживиться. Примечание. Фаларис... Герцогиня Д. Дата рождения около 1700 года, дата смерти неизвестна, любовница регента. Сури, очевидно, прозвище от французского Сури, мышь, любовница регента. Конец примечания. Ах, ваше превосходительство, госпожа де Фаларис была настоящая высокородная дама, а Сури — славная девушка. Но им ни в чем нельзя было отказать. Вернее, они сами ни в чем не отказывали. «Ах, ваше сиятельство!» — сказал канцелярист со смехом, звучавшим так искренне, так непритворно, что старая сутяжница только удивлялась. «Не мучайте меня, не говорите больше со мной о вверенных мне делах хотя бы из любви к моим молодым годам. Однако вы, ваше превосходительство, не можете мне помешать оплакивать мое погибшее состояние, мой безвозвратно рухнувший дом». Вот что значит не поспевать за временем, графиня. Приносите жертвы нынешним идолам. Увы, ваше превосходительство, идолы равнодушны к тем, кто приходит поклоняться им с пустыми руками. Что вы об этом знаете? Я? Но ведь вы, по-моему, и не пытались. Ах, сударь, вы так добры, говоря со мной по-дружески. Да ведь мы с вами сверстники, графиня. Почему мне не двадцать лет ваше превосходительство? И зачем вы не простой адвокат, каким были прежде? Вы защищали бы мое дело в суде и никакие солюсы не выстояли бы против вас? «К сожалению, нам уже не по двадцать лет, сударыня», — с галантным вздохом отозвался вице-канцлер, «а значит, следует воззвать к тем, кто сегодня в этом возрасте, потому что, как вы сами признали, наибольшим влиянием пользуются именно двадцатилетние, но неужто вы и впрямь никого не знаете при дворе?» «Только старых вельмож, ушедших отдел, ныне они краснели бы за свою старинную приятельницу, потому что она обеднела. Впрочем, ваше превосходительство, у меня есть право доступа в Версаль, и я могла бы туда отправиться, но к чему это? Ах, если бы я вернула свои двести тысяч ливров, люди стали бы вновь искать моего общества. Сотворите это чудо, ваше превосходительство!» Канцлер притворился, будто не слышал последних слов. «На вашем месте, — сказал он, — я забыл бы про стариков, как они сами вас забыли, Я обратился бы к молодым, которые вербуют себе сторонников. Вы хоть немного знакомы с принцессами?» «Они меня забыли. Да они и не могут ничего. А с Дафином знакомы?» «Нет». «Впрочем...» — продолжал господин демопу Он слишком занят эрцгерцогинией, которая вот-вот прибудет, и не способен думать о другом. Что ж, поищем среди фаворитов. Я уже давно не знаю их имен. Как насчет господина де Гийона? Это тот ветрогон, о котором рассказывают такие некрасивые истории, который прятался на мельнице, покуда другие сражались. Фу! «Полно», — заметил канцлер, — «мало ли что говорят, не всему можно верить. Поищем других». «Поищите, ваше превосходительство, поищите». «А почему бы и нет?» «Да». «Нет». «Нашел». «Говорите, монсеньор. говорите». «А не обратиться ли вам прямо к графине?» «Госпоже Дюбари?» — спросила посетительница, раскрывая веер. «Да, у нее доброе сердце». «Возможно, возможно. А главное, она любит оказывать услуги. Я ей не понравлюсь, ваше превосходительство. Я слишком древнего рода». «Что вы, графиня? Я полагаю, вы заблуждаетесь. Она ищет сближение со знатными семействами». «В самом деле?» — обронила старая графиня, заколебавшись. «Вы с ней знакомы?» «Боже мой, конечно, нет». «Вот это нехорошо». Надеюсь, вы не сомневаетесь, что она пользуется влиянием. Да уж она-то особо влиятельная, но я ее никогда не видела. А ее сестру Шон? Тоже нет. А ее сестру Биши? Нет. А ее брата Жана? Нет. А негритенка Самора? Но при чем тут негритенок? Но ее негритенок, это же сила. Тот самый уродец, разряженный мопс, чьи портреты продаются на новом мосту, Примечание. «Самый древний мост в Париже». Конец примечания. «Да-да, он самый». «Откуда же мне знать этого черномазого ваше превосходительство?» — воскликнула графиня, чье достоинство было задето. «Да и с какой мне стать и водить с ним знакомство?» «Ну, графиня, вижу, вам не хочется сохранить ваши земли». «Почему же?» «Потому что вы презираете Самора». «Но чем мне может помочь ваш Самор?» «Он может сделать так, что вы выиграете тяжбу, вот и все. Это щадие Мозамбика может мне помочь, и я выиграю тяжбу, но каким образом, скажите на милость?» Ему будет достаточно сказать своей хозяйке, что он будет рад, если вы ее выиграете. Вы же понимаете, что значит пользоваться влиянием? Он добивается от своей госпожи всего, чего хочет, а его госпожа добивается от чего ей угодно, от короля». «Выходит, Франции правит Самор?» «Хм...» — обронил господин демопу качая головой. «Самор очень могуществен, и я предпочел бы поссориться, скажем, с дафиной чем с ним». «Боже правый!» — вскричала графиня Биарнская. «Если бы я услышала это от не столь достойной особы, как ваше превосходительство...» «О, Господи! Да не только я! Любой вам скажет то же самое! Спросите герцогов и пэров, «Не берут ли они с собой, собираясь в Марли или в Люсьену, дрожже, чтобы угостить Самора или жемчужные серьги для его ушей? Да я сам, я канцлер или почти канцлер Франции. Так вот, знаете, чем я занимался, когда вы вошли? Выправлял ему патент на должность губернатора?» «Губернатора?» «Да, господин Самор назначается губернатором замка Люсьена». «Такой же должностью вознаградили графа Биарнского за двадцатилетнюю службу». «Да-да, верно, его назначили губернатором замка Блуа». «О, Господи, какое падение!» — возопила старая графиня. «Значит, монархия погибла. Во всяком случае, она тяжело больна, графиня, и, как вы знаете, каждый старается вытянуть умирающего все, что можно». «Разумеется, разумеется, но для этого надо иметь возможность приблизиться к больному. Знаете, что вам надобно, чтобы найти у госпожи Дюбари хороший прием?» «Что же?» «Хорошо бы, если бы вы привезли ей этот патент для ее негритенка». «Да, не дурной первый шаг». «Неужели ваше превосходительство?» — спросила удрученная графиня. «Я в этом убежден, но...» «Но...» — повторила графиня Биарнская. «Вы не знакомы ни с кем из ее окружения?» «Я-то нет, но вы, ваше превосходительство». «Я?» «Да, вы. Боюсь, здесь я ничем не могу вам помочь». «Ну, значит, судьба решительно от меня отвернулась» вымолвила несчастная старуха, сраженная всеми этими трудностями. «Хоть ваше превосходительство и принимает меня так, как никто и никогда не принимал, а ведь я даже не надеялась удостоиться чести повидать вас. Да что толку? На пути моем все равно встают неодолимые препятствия. Мало того, что я...» Графиня Биарнская готова угождать госпоже Дюбарии, чтобы заручиться ее благосклонностью, готова взять на себя роль посыльного к этому ужасному негритенку, которого, повстречаясь он мне на улице, не удостоило бы и пинка взад, но я даже не могу пробиться к этому уроду. Господин Демопу снова принялся поглаживать подбородок. Казалось, он размышлял, как помочь графине. Но тут канцелярист доложил, викон Жан Дюбари. Услышав это, канцлер всплеснул руками, изображая изумление, а графиня, близкая к обмороку, упала в кресло. А вы еще утверждали, будто судьба от вас отступилась, сударыня, воскликнул канцлер. Ах, графиня, графиня, на самом деле небеса пекутся о вас. После этого он повернулся к канцеляристу и, не давая бедной старухе опомниться от потрясения, приказал «Спросите!» Канцелярист удалился. Миг спустя он вел знакомого нам Жана Дюбари. Нога у Виконта не сгибалась в колени, рука висела на перевязи. Последовал обычный обмен приветствиями. Крафиня, вся дрожа, нерешительно попыталась встать, чтобы откланяться. Канцлер уже попрощался было с ней легким кивком головы, давая понять, что аудиенция окончена, как вдруг вмешался Виконт. «Простите ваше превосходительство, простите, сударыня, я вам помешал. Примите мои извинения. Сударыня, прошу вас, останьтесь. Мне нужно сказать его превосходительству всего два слова, если, конечно, он согласится меня выслушать». Не заставляя себя уговаривать, Крафиня снова уселась. Сердце ее переполнилось радостью и трепетало от нетерпения. «Но, быть может, я, сударь, помешаю вам?» пролепетала она. «Нисколько». «Богом клянусь, мне нужно сказать его превосходительству только два слова, отнять лишь десять минут его драгоценного, посвященного трудам времени. Я просто хочу подать жалобу». «Жалобу?» — переспросил канцлер. «Меня хотели убить, ваше превосходительство». «Да, убить. Сами понимаете, я не могу оставить это без последствий. Пускай нас поносят, пускай поют обидные куплеты». Пусть смешиваю с грязью, все это можно пережить, но я не желаю, чтобы нам перерезали горло. Нет, черт побери, я не желаю преждевременно умирать». «Но в чем дело, сударь?» — с притворным испугом осведомился канцлер. «Сейчас узнаете. Однако же, видит Бог, я прерываю аудиенцию госпожи». «Ее сиятельство графине Биарнской», — представил канцлер старую даму Виконту Жану Дюбари. Дюбари грациозно отступил, дабы отвесить полагающийся поклон. Графиня, также отступив, присела в реверансе. Оба приветствовали друг друга с той же церемонностью, как если бы встреча происходила при дворе. «После вас, господин Виконт», — произнесла графиня, — «ваше сиятельство, я не смею совершить такое преступление против правил учтивости». «О нет, сударь, прошу вас, в моем деле речь идет всего лишь о деньгах, а в вашем — о чести, так что вам, безусловно, принадлежит первенство». «Тогда, сударыня, — ответствовал Виконт, — я воспользуюсь вашей любезной предупредительностью». И он изложил канцлеру свое дело, которое тот слушал с весьма забоченным видом. После минутного молчания господин де Мопу изрек, «Вам нужны свидетели». «Ба! — воскликнул Джубари. — Узнаю неподкупного судью, который доступен только голосу неопровержимой истины. Но что ж, свидетелей мы найдем!» «Ваше превосходительство! — вступила в разговор графиня. — Одного свидетеля даже искать не нужно!» «Кто же этот свидетель? — в один голос спросили Виконт и господин Демопу. «Я! — ответила графиня. — Вы, сударыня! — удивился канцлер». «Простите, сударь, все это случилось в деревне ла -Шоссе, не так ли?» «Да, сударыня». «На почтовой станции?» «Да». «Ну вот я и буду вашим свидетелем. Я проезжала там, где совершилось покушение на вашу жизнь, спустя два часа после происшествия». «Вот как, сударыня?» — произнес канцлер. «О, вы, право, очень любезны», — отозвался Виконт. «Вся деревня бурлила, обсуждая случившееся», — продолжала графиня. «Берегитесь!» — воскликнул Виконт. «Берегитесь! Если вы согласитесь принять мою сторону в этом деле, шуазели, вероятнее всего, найдут способ сквитаться с вами». «И это, — заметил канцлер, — будет им совсем не трудно. Графиня сейчас ведет тяжбу, исход которой представляется мне весьма сомнительным». «Ах, ваше превосходительство!» — пролепетала старая дама, хватаясь за голову. «Я все глубже и глубже погружаюсь в бездну отчаяния!» «Обопритесь на виконта, в полголоса посоветовал канцлер. «У него надежная рука!» «Я могу предложить вам только одну руку!» — жеманясь подхватил Дюбари. «Но я знаю одну особу, у которой обе руки здоровы и при том весьма длинные. Она с удовольствием протянет их вам!» «Ах, Виконт!» — воскликнула старая дама. «Всерьез ли вы делаете мне это предложение? Еще бы! Услуга за услугу, сударыня! Я принимаю ваше предложение, а вы примете мое. Согласны?» «Согласна ли я? Да я просто несказанно счастлива!» «Сударыня, отсюда я еду с визитом к сестре. Не соблаговолите ли занять место в моей карете?» «Но у меня нет повода, я совсем не готова. Нет, сударь, я просто не смею». «Повод у вас есть, сударыня», — возразил канцлер, передавая графине патент Самора. «Господин канцлер», — вскричала графиня, — «вы, мой добрый гений, Виконт, вы перл французского дворянства». «К вашим услугам», — снова заверил Виконт, указывая дорогу вспорхнувшей, как птичка, графине. Благодарю вас за сестру, шепнул Жан господину Демопу. Благодарю, кузен. Ну, каково я справился с ролью? Превосходно, одобрил господин Демопу. И расскажите там, как я сыграл свою. Но только будьте на стороже. старуха очень хитра. В этот миг графиня обернулась. Двое мужчин склонились в церемонном поклоне. У крыльца поджидала великолепная карета с лакеями в королевских ливреях. Графиня расположилась в карете, вся пыжась от гордости. Жан подал знак, и они тронулись. После того, как король удалился от госпожи Дюбари и дал недолгую, как он сам и предупреждал придворных, неприятную аудиенцию, графиня, наконец, осталась с Шон и братом, который не показывался, пока не ушли посторонние, чтобы не дать им заметить, что на самом деле рана у него довольно легкая. После семейного совета графиня поехала вовсе не в Люсьену, как говорила королю незадолго до того, а в Париж. Там, на улице Валуа, графине принадлежал небольшой особняк, служивший для всей семьи, члены кои постоянно рыскали по белу свету временным пристанищем в тех случаях, когда дела или развлечения удерживали их в Париже. Графиня устроилась у себя в покоях, взяла книгу и стала ждать. Викон тем временем принимал меры. Однако, проезжая по Парижу, фаворитка не удержалась и несколько раз выглянула из кареты. У красивых женщин есть своего рода инстинкт, повелевающий им выставлять себя на показ, так как они чувствуют, что смотреть на них приятно. Вот графине показалась в окне кареты, а слух о ее приезде мигом облетел весь Париж, поэтому с двух до шести она приняла десятка-два визитов. Для бедняжки графини, которая умерла бы со скуки, останься она в одиночестве, это было сущим благодеянием. Посетители ее развлекли, и, покуда она злословила, царила, кокетничала, время незаметно прошло. Когда Виконт, везущий к сестре графиню Биарнскую, проезжал мимо церкви святого Евстафия, большие часы на ее колокольне показывали половину восьмого. Беседа, которую они вели в карете, окончательно рассеяла сомнения графини, воспользоваться ли ей удачей, можно сказать, плывшей прямо в руки. Что до Виконта, он с преувеличенным достоинством играл роль покровителя и не переставал восхищаться счастливым случаем, позволившим старой графине свести знакомство с госпожой Дюбари. Графиня Биарнская со своей стороны рассыпалась в похвалах любезности и обходительности вице-канцлера. Пока они изощрялись во взаимной лжи, лошади резво бежали, и без нескольких минут восемь Виконт и старая дама приехали к графине Дюбари. «Сударыня», — обратился Виконт к своей спутнице, оставляя ее в приемной, — «Позвольте мне предупредить госпожу Дюбари о чести, которая ее ожидает». «Ах, сударь!» — ответствовала старая дама. «Я ни в коем случае не хотела бы тревожить графиню». Жан подошел к Самору, который из окна вестибюля заметил подъехавшую карету, и тихо отдал ему какое-то приказание. «Какой прелестный негретенок, воскликнула старая графиня. «Он служит вашей сестре?» — Да, сударыня, он один из ее любимцев, — сказал Виконт. — Ее можно поздравить с таким выбором. Едва ли не в тот же миг распахнулись обе створки дверей, выходивших в переднюю, и ливрейный лакей проводил графиню Биарнскую в большую гостиную, где госпожа Дюбари обычно принимала визитеров. Покуда старая сутяжница, вздыхая, разглядывала эту роскошную обитель, Жан Дюбари отправился на поиски сестры. «Привез?» — спросила графиня Дюбари. «Разумеется». «Она ни о чем не догадывается?» «Ни в коей мере». «А что, вице-каналья?» «Прекрасно! Все обстоятельства за нас, дорогая сестрица!» «Тогда скорее пойдем к ней, чтобы она ничего не заподозрила». «Вы правы, она, по-моему, тонкая штучка. Где Шон? он?» в «Версале, вы же знаете». «Пускай ни в коем случае не показывается ей на глаза». Я ее строго-настрого предупредила. «Ну что ж, государыня, выходите на аудиенцию!» Госпожа Дюбари распахнула дверь будуара и вошла в гостиную. Обе дамы, горевшие желанием понравиться друг другу, тщательнейшим образом исполнили все церемонии, предусмотренные для подобных случаев этикетом эпохи, к которым относится наше повествование». Госпожа Дюбари заговорила первая. «Я уже поблагодарила брата, сударыня», — сказала она, — «которому обязана честью принимать вас. Теперь же позвольте поблагодарить вас за то, что вы оказали мне эту честь». «Сударыня», — отвечала очаровательная сутяжница, — «мне не достает слов, чтобы выразить вам всю свою признательность за столь любезный прием, какой вы мне оказали». «Сударыня», — возразила в свою очередь госпожа Дюбари с почтительным реверансом, — «долг по отношению к особе такого ранга, как ваш, велит мне отдать себя в полное ваше распоряжение, если я могу быть вам чем-нибудь полезна». После того, как обе стороны обменялись положенными реверансами, госпожа Дюбари предложила графине Биарнское кресло, а сама села в другое.